Глава четырнадцатая. Новая метка. Я вернулся в гексагон ванаров. Хаймы готовились к отправке в Срединную зону, связывались с Канами, обсуждали детали с ванарами. Меня тоже хотели припрячь, но я сразу сказал, что мне необходимо несколько дней закончить свои дела. Я спустился в Нижний мир, чтобы стать сильнее, и если скоро придется возвращаться, надо использовать оставшееся время по максимуму. Первым делом я встретился со старейшиной. «Ну ты и дал», — покачал головой маленький ванар, сжимая пальцами трубку. «Мы хотели получить новых союзников, а не эмигрировать. Можете оставаться тут», — хмыкнул я. «Никто вас насильно не тащит». Старейшина как-то сжался, осунулся. «Прости», — повинился я, — не хотел обидеть. «Ты тут ни при чем», — покачал головой Ванар. «Во всем виноваты предатели, которые в момент слабости цивилизации ушли. Теперь нам придется оставить даже Нижний мир. Как еще низко мы можем пасть? А в космосе, как у вас дела обстоят?» Ванар недовольно взглянул на меня. «Тебе не хватает так-то, человек. Очень не хватает». «Как ты смог так близко связаться с хаймами? Почему они помогают тебе?» – перевел он тему. «У нас, людей, имеются свои секреты», – я улыбнулся. «Мне нужны трупы монстров. Всех, что не жалко. Я их использую для восполнения энергии». «Все будет», – Ванар солидно кивнул. «Ты пришел ко мне за этим?» «Нет, я также хочу сражений. Телень сейчас занят с хаймами» и я не знаю, кто отвечает за военные операции». «Понимаю. Боевой опыт». Ванар покрутил трубкой. «Хорошо тебя найдут. Врагов у нас полно, выбирай кого хочешь». «Тогда у меня больше нет вопросов», я поднялся. Покинув Ванара, я вернулся в зону, отведенную для людей. Но в ней никого не было. Несмотря на то, что Хайму ударили по жукам, вяло текущий конфликт на границах продолжался. И это то, что мне надо. Пусть люди сражаются, набираются опыта, становятся сильнее. Я вошел в свой временный деревянный домик и сел, скрестив ноги. Снял верхнюю одежду и коснулся пальцами живота, на котором была запечатлена метка. Внутри таилась душа серого Кана. Все время, пока я говорил с фонарами и хаймами, мне было жутко интересно. Что мне дает способность поглощения душ? Серая татуировка на животе стала четче, когда я обратил на нее внимание. Я погладил линии метки, пытаясь как-то связаться с ней. Если активирую, превращусь в Кана, но пока я не хотел это делать. Глаз пожирателя на лбу запульсировал. Я прикрыл глаза, продолжая концентрироваться на метке. В какой-то момент мое сознание наконец-то смогло коснуться метки и проникнуть в нее. Я не видел глазами, но чувствовал окружающее пространство. Небольшое метро три кубических, все стены покрыты чем-то серым, застывшим. Словно жидкое стекло выплеснулось из центра пола и расползлось во все стороны, и в одну из стен был заточен кан. Я чувствовал его как нечто прозрачное и небольшое, как головастика, застрявшего в клее. Душа кана дергалась, но разума я в ней не ощущал. Некоторое время я молча наблюдал за душой Кана, а затем коснулся ее. Сразу же меня выкинуло из пространства метки, я открыл глаза и сжал виски. В мою память вторгались воспоминания Кана. Не все, только самые яркие, которые остались в его душе. В это же время снаружи шумели ванары. Они стаскивали к дому трупы монстров, чтобы я их поглотил. Я минут пять переваривал память Кана. Видел, как он достиг успеха в тренировках, как взял под контроль первого монстра, как сражался с ванарами. Я стал гораздо лучше понимать ментальные нити. А еще понял, что серые иканы сильны в подчинении подземных монстров, в то время как желтые – воздушных. Насколько я понимаю, белые каны, облик которых я принимаю, могут подчинить хоть кого, их сила в количестве, но слабость – в качестве подчиненных монстров. А еще я понял, как работает духовный контроль. Серый Кан, которого я поглотил, не умел его использовать, но он слышал об этом навыке. Если коротко, духовный контроль отделяет частичку сознания Кана и заключает ее в ментальную нить. Внедрив эту нить в голову жертвы, Кан всегда будет знать, что с ней происходит, о чем она думает. Можно сказать, что в голове существа появится маленький Кан, который будет следить за его действиями и корректировать мысли по мере необходимости. Подозреваю, что именно из-за этой способности всех Канов истребили. Они могли сидеть на своей планете и через духовный контроль наблюдать за жизнью существа из совершенно другой цивилизации и влиять на его действия. У Канов было еще два духовных навыка. Один предназначался для защиты – ментальный щит, а второй для атаки – ментальное оружие. Но оба эти навыка были сложнее в создании, чем духовный контроль. В теории каждый кан, достигший стадии древнего монстра, духовного существа первой ступени, может научиться духовному контролю. А вот ментальным щитом и ментальным оружием овладевали только сильнейшие. Узнав правду о духовном контроле, я глубоко задумался, а надо ли мне перетаскивать этих существ на Землю? Да, они помогут людям, особенно в начале своего развития. Но я же подкладываю потомкам бомбу замедленного действия, Не хотелось бы, чтобы в будущем люди превратились в марионеток Канов. С другой стороны, с момента расцвета цивилизации Канов минули годы. Если верить генетической информации, которую я получил при первой активации метки, то прошло более 10 миллионов лет. Сейчас должны существовать методы, с помощью которых можно держать Канов в узде. Только вот, получив новый дом и свободу действий, разве Каны не начнут создавать новые навыки, и улучшать старые. Минут двадцать я размышлял над этим, пока меня не отвлек пришедший ванар. Я принес вам карту. На ней отмечены все места, где находятся враги. Если решитесь атаковать, мы выделим вам солдат». Я вышел из своего жилища и хмыкнул. Все вокруг было завалено телами. Передо мной стоял маленький вонар и недовольно морщился. Запах витал соответствующий. В руках обезьян сжимал тубус. «Давай карту», – я протянул руку. «Что-то еще надо?» – не особо вежливо поинтересовался Ванар, отдав тубус. «Нет, ты свободен». Ванар на огромной скорости убежал в лес, а я начал поглощать трупы. Среди них было достаточно духовных существ с ядрами внутри. Мне было жалко их пожирать, но я открыто ковырять трупы, которые Ванары отдали мне в качестве энергии не хотелось. Как-никак я лидер расы, да и запас не помешает. Энергия жизни – Два миллиона триста сорок тысяч четыреста. Я покачал головой, смотря на цифру. С одной стороны, энергия жизни не восстанавливается. Но с другой, я не знаю, как долго смогу накапливать запасы, насколько велик его предел. Нейтрины и кварки, составляющие мировой энергии. Мировая энергия аккумулируется в ядре. И если сражаться в местах, где нет мировой энергии, то довольно скоро ты останешься пуст. С энергией жизни же я могу сражаться почти в любых условиях, меня можно взять только измором. Но даже это невероятно сложно осуществить, ведь я могу восполнить энергию жизни прямо в сражении, поглощая убитых врагов. Я вернулся в дом и отложил тубус с картой. Сейчас меня интересовало кое-что другое. Трансформация. Активация метки существа 2, Ливела. Мое тело начало меняться, как и с другими активациями метки, Боли не было, лишь покалывания. Я стал выше, моя кожа покрылась хитиновой оболочкой, голова стала больше. Глаза вылезли из орбиты и увеличились. Самая значительная метаморфоза произошла с руками и ногами. Они буквально превратились в острые сегментированные шипы. На спине образовалась хитиновая шишка, из которой с хрустом вылезли прозрачные крылья. Трансформация закончилась. Я покачнулся, но равновесие удержал. Зрение сильно отличалось от человеческого, но было похоже на таковое у Кана, поэтому я быстро привык. Я сделал шаг и продырявил острой ногой деревянный пол. Снова покачнулся. Так, надо подождать, пока не обработается генетическая информация. Ждать пришлось недолго. Генетическая информация обработана. Открыть? Мой ответ был очевидным. Первый Ливелло появился ориентировочно двести тысяч лет назад, как член проекта, Шкадхариев. Ливеллы никогда не основывали своего государства, они всегда являлись подчиненными шкадхариев. Ливеллы славятся своей скоростью и уроном. Всего существует три эволюционных направления ливел. Их называют один Ливелла, два Ливелла и три Ливелла. Два Ливелла знаменита остротой своих ударов и дальнобойностью. Доступная сила, острая сила, обнаруженная духовная способность, острый луч, два процента. Значит, острота необычна. Если сравнивать генетическую информацию Ливелла с любой другой, полученной мною, то сразу видна разница. Цивилизация Ливелл слабая, по меркам Вселенной молодая. И с самого начала своего существования она подчиняется жукам. Я приблизил новые руки к глазам, увидел полоску, которая опоясывала их кончики. Если я прав, можно выстрелить шипами из обеих рук, как это делал Ливелла, которого я убил. Чем-то похоже на огнестрел, шипы, пули, а сами руки-патронники. После выстрела новый шип встает на место старого, а в плечевом суставе начинает образовываться еще один. Ливелы – это одна из цивилизаций, которая полностью сосредоточена на развитии организма. Они не могут повелевать природными силами вроде ветра или огня. Они быстры за счет крыльев, их урон высок за счет острых шипов. Но вот острая сила меня заинтересовала. Я отменил активацию метки и вернулся в человеческий облик. Размялся. Непривычно, когда у тебя вместо нормальных кистей острые шипы. Так, теперь надо кое-что проверить. Я активировал метку белого кана. Ментальные нити после прочтения воспоминаний души воспринимались еще легче. Обнаруженные духовные способности. Духовный контроль – 10%. Еще плюс 2%. В облике белого кана – Мне удалось сразу же связаться с пленённой душой. И я понял, что могу вытащить её, вырвать из метки. Но не стал этого делать. Сейчас в гексагоне ванаров лучше лишний раз не рисковать. В библиотеке я натыкался на упоминание души, но всегда в возвышенном ключе. Никто не будет терпеть существо, способное вырывать душу. Я снова вернулся в человеческое тело. Теперь, когда у меня в запасе больше двух миллионов единиц энергии жизни, Я могу не экономить. Пришло время карты. Я открыл тубус и вытащил сложенную в рулон карту, сделанную из плотной бумаги. Я развернул ее и в голову хлынул поток информации. Ванары использовали духовные чувства, чтобы наделить карту дополнительной информацией. Секунд тридцать ушло на ее изучение. На бумаге она представляла из себя изображение гексагона ванаров и части соседних гексагонов с отметками. Но над самой картой парила объемная голограмма, которую можно было приблизить и изучить в любой точке. Я быстро нашел несколько мест, где предположительно находились Каны или Веллы первой ступени. Принял облик Змея Саапу и открыл портал в ближайшее. За свою жизнь я не опасался, меня опекают Хаймы, и они не позволят мне умереть. Прямо сейчас в невидимости меня сопровождает прозрачный Хайм, И непростой, духовное существо второй ступени. Только если я встречу врагов с третьей духовной ступенью, появится риск погибнуть. А таких ценят даже в цивилизациях А-класса. После телепортации я потратил минут пять на поиски Кана и его сопровождение. Те, кого жуки бросили в бой, уже не выйдут из него живыми. После змеиной бомбы их уничтожат либо ванары, либо свои. Никто не собирался предупреждать их о возможном переселении, Поэтому я мог без зазрения совести убивать каждого встреченного Кана. Вроде тут, пробормотал я, зависнув в невидимости над подземной комнатой. Телепортация, и я оказываюсь в пещере, очень похожей на ту, где убил первого Ливела. Только здесь было два муравья и две стрекозы, которые защищали одного серого Кана. Меня атаковали сразу же. Один Ливела на огромной скорости приблизился ко мне, замахнувшись лапой лезвием а второй выставил острие шипа. Оба муравья подготовились выстрелить чем-то ядовитым, а Кан выпустил ментальные нити. Но комната неожиданно замерла, словно остановили время. Рядом со мной показался полупрозрачный образ Хайма, в голове раздался недовольный голос. «Ты этого добивался?» «Да, главное, никого не убивай сам», предупредил я и ударом когтей снес голову Ливеллу. Снова ощутил нечто неосязаемое, поглощенное третьим глазом. Но на этот раз я понимал, что это. У навыка генетическое пожирание есть одна существенная слабость. Лишь самостоятельно убив существо, я смогу создать метку или пленить душу. Если использую навык на трупе, ничего не произойдет, он просто превратится в энергию жизни. Когда я убиваю самостоятельно, мой третий глаз поглощает некую энергию, волю, частичку души, что-то такое. Труп Ливелла упал мне под ноги. Его лапы не выглядели как шипы, они походили на лезвия. Скорее всего, это другой вид, один Ливела или три Ливела. Активировав генетическое пожирание, я поглотил тело стрекозы глазом пожирателя. Выскочившее сообщение подтвердило мои догадки. Вы пожирали тело один Ливела. Желаете создать новую метку существа? Желаете использовать метку два Ливела? Теплый поток энергии вышел из глаза пожирателя. И перетек на правое плечо в метку два левела Первая душа появилась в этой метке, а я продолжил убивать. Трупы муравьев я просто закинул в пространство хрустальной доски. Не хочу создавать метку существа. А оставшихся ливела и кана я поглотил. У меня теперь четыре души. После этого забрал все ценное, в том числе и пирамидки, мешающие использовать пространственные силы. «Спасибо», – кивнул я в сторону прозрачного хайма. Продолжим. В голове раздалось недовольное фырканье. Хайму не нравилось, как нагло я пользуюсь его силой. Я открыл портал в следующую точку, где, судя по карте, находилось несколько левел. Вообще, Каны очень оберегали свои разведывательные навыки и старались не показывать, насколько хорошо они осведомлены о передвижении противников. Но сейчас смысл в такой осторожности отпал. К сожалению, левел я не нашел, но Хайм подсказал, Лети дальше. Я последовал его совету. Он поправлял меня, если надо было повернуть, и вскоре я достиг пустынной местности, где кроме песка и колючек ничего не было. Но сканер хрустальной доски нашел просторную подземную пещеру. Без страха и опаски я переместился в нее и попал прямо на какое-то совещание. Около десяти ливел трёх видов стояли кружком и о чем-то ментально переговаривались. Отличить ливел по видам было легко лапы лезвия, лапы шипы и лапы стержни, тупые стержни. Немая сцена продлилась мгновение, после чего весь десяток левел напал на меня. Точнее, попытался. Прозрачный заморозил всех. Я методично убил каждого. Против десяти духовных существ первой ступени у меня не было шансов, но вместе с Хаймом охота получилась слишком легкой. Мне даже стало неловко, Но я поборол это чувство. Необходимо проверить, как меняется метка существа с количеством душ. Я посетил еще шесть мест. Где-то было три существа, где-то пять-семь. В седьмой точке мы обнаружили, что пещеру успешно бросили. Кана узнали о том, что их базы кто-то зачищает, и предупредили всех. В восьмой и девятой я снова ничего не нашел. И когда хотел возвращаться, неожиданно ощутил сильное давление. Оно спало, когда рядом оказался прозрачный. «Меня обволокла защитная аура, мы переместились и оказались высоко в небе. Отсюда я заметил, как несколько черных линий несутся в одну точку, в сторону гексагона Ванаров. «Шкадхарии послали третьи ступени», — услышал я голос Хайма, а затем увидел, как на горизонте расплывается черная туча. Раздался рокот, из центра гексагона Ванаров в небо ударил свет». От светового потока начали отделяться ромбовидные кристаллы, которые быстро превращались в двухсотметровых хрустальных титанов. Там же ванары пла один за другим принимали свои максимальные размеры. Самый маленький был тридцатиметровым. Уходим, мрачно велел Хайм. Нет, там мои люди. Я стиснул зубы. Сперва заберем их.